Самое рискованное приключение в жизни Эраста Фандорина. На ранчо две луны было почти безлюдно. В большом корале близ главного дома торчали лишь тройка боев, Они возились с развешенной на изгороде сбруи. На подехавшего всадника в черном костюме поглядели из-под руки. За спиной у него сияло солнце, узнали и о чем-то зашептались. Смотрели, не сказать, что приветливо, но, во всяком случае, без вызова. Один из них был совсем юн, двое других постарше. Подъехав вплотную, Ирас Петрович поздоровался, ему не ответили, да еще и отвернулись. Тогда, зная, что на людей грубого воспитания тихий голос действует сильнее, чем крик, он поздоровался снова, но едва слышно выжидательно откинулся в седле. Теперь пастухи ответили на приветствие, причем вежливо. — Вам того же, сэр. — Мое почтение! — откликнулись двое старших. Паренек молча кивнул и поправил красный платок на шее. Фандорин вообще-то не собирался обучать этих мужланов учтивости. Просто хотел спросить, дома ли мистер Каллиган или его дочь, но не понадобилось. Раздалось громкое радостное ржание, и из дальнего конца короля гостью вскидывает точеную морду, понесла ворона и красавица Сельма. Она раздула ноздри, ласково тронула Эраста Петровича зубами за плечо. А он почесал ей белую звездочку на лбу. Что ж, Эшлин, по крайней мере, дома, понял он, и в тот же миг услышал голос жемчужины Прерий. Мистер Фандорин, вы. Она стояла у открытого окна и смотрела на него широко распахнутыми глазами. Лицо раскрасневшееся, грудь вздымается. С чего бы это? Он коснулся края шляпы. Здесь, на западе, приветствуя даму, головного бора полностью не снимали. Получалось довольно изящно. И раз Петрович взял эту манеру на вооружение. — Как видите, вам здесь рады, — сказала мисс Каллиган, — и после паузы кивнула на Сельму, рассмеялась довольно этой милой двусмысленной шуткой. «Входите же, входите! Здесь столько вас говорили!» Он поднялся на крыльцо. Эшли встретила его в прихожей и повела в соседнюю комнату, гостиную, дверь из которой, насколько он запомнил, по прежнему визиту вела в столовую. Створки были приоткрыты и слегка постукивали от легкого приятного сквозняка. На залитых солнцем окнах трепетали белые занавески. Девушка явно была чем-то смущена, что не слишком вязалось с ее характером, что означал румянец, подрагивающие ресницы, учащенные дыхание. Раст Петрович решительно отогнал предположение, слишком лестное для его самолюбия, и правильно сделал. В волнении мисс Каллиган тут нашлось объяснение. — Боже, случилось настоящее чудо! — воскликнула она, хватая гостя за руку. — Вы уже слышали? Полковник дает папе за мою долину триста тысяч! Триста тысяч! Теперь я богатейшая невеста во всем штате Вайоминг, я сама себе хозяйка. Через месяц стану совершеннолетней и буду замуж за кого пожелаю. — Поздравляю! Фандорин присел на подоконник поближе к ветерку. — В прошлый раз на вашем ранче было столько народу, а сегодня пусто. Ребята погнали гурт на железную дорогу, а папа только что уехал в Кругтаун к нотариусу. В три часа сделка, а он хотел перед этим еще в банк заехать, предупредить, чтобы подготовили ячейку. Мистер Стар обещал заплатить половину наличными. Благородные поступки требуют некоторой театральности, их нужно совершать красиво. В этот мой раз Петрович не отказал себе в удовольствии слегка усугубить драматичность своего сообщения. Сударыня, я привез вам важные новости. С мрачным видом начал он и очень кстати вспомнил американскую шутку. Плохую их хорошую, с какой прикажете начать. Она посмотрела на него с испугом, как и следовало. — Лучше начните с плохой. Вы не будете богатейшей невестой штата Вайоминг. Он сдвинул брови, изо всех сил стараясь сдержать улыбку. — Ах! — ахнула мисс Каллиган. — Будете богатейшей невестой во всей Америке. — Ой! — ойкнула мисс Каллиган. И тут Фандорин рассмеялся. Эта реприза была и незамысловатой, но она аудиторию произвела сильное впечатление. Он коротко, без лишних подробностей, разъяснил ей смысл своих слов. Эшлин слушал, раскрыв розовые губки, и поминутно менялась в лице, и из розовой сделалась с бледной, потом опять запунцевела. — Нужно послать вашему отцу телеграмму, — подытожил Эраст Петрович. — Если мистер Стар желает выкупить Дримвелли, пускай дает настоящую цену, я не специалист, но уверен, что счет здесь пойдет на миллионы. В столовой что-то звякнуло, и Эшлин быстро поднесла пальчик к рту. Подбежала к приоткрытой двери, сердито крикнула. — Салли, марш отсюда, потом приберешь! Плотно затворила дверь, обернулась. Приятно было видеть эту своенравную, самоуверенную девицу, такой растерянной. Я, я слушала, как в тумане пролепетала она, и, может быть, неверно поняла, сколько вы сказали. Десять тонн? это всего лишь самое первое очевидно слишком осторожное предпо занавеска качнулась от последнего дуновения сквозняка и щекотнула и петровичу лицо он отодвинул легкую ткань рассеянно при этом выглянув во двор и вдруг запнулся на полуслой трое пастухов стояли у изгороди кораля о чем то переговариваясь черт бормотал Фандорин. Как же я! — Что? — удивил Сашин. — Что вы сказали? — Прошу извинить, я сейчас вернусь. Он перекинул ноги через подоконник и спрыгнул вниз. — Эй, парень! — обратился Раст Петрович на фамильярно американский ладкой юноши с красным платком на шее. — Ты почему со мной не поздоровался? Двое остальных предусмотрительно подались в стороны. Мальчишка побледнел и заморгал голубыми глазами. Открыл рот, но не произнес ни звука. — Ну-ка, скажи что-нибудь. Я хочу услышать твой голос. Голубоглазый попятился, уперся спиной вызгородь. — Эй, мистер! — неуверенно попробовал заступиться один из пастухов. — Чего вы привязались к Билли? Он ничего такого! Не слушая, Фандорин рванул с шеи голубоглазого платок. Так и есть. Сбоку, ниже левого уха виднелся продолговатый синий багровый кровоподтек, след от удара ребром ладони, который называется «Юмесосои», то есть «Приглашение ко сну». — Привет, крестник! — Мирас Петрович похлопал, онемевшего Били по плечу. — Не зря я тебя в живых оставил. Тот-то, смотрю, глаза знакомые. Голос не подаёшь, и зачем-то шею прикрыл. Но как поговорим? Если б не ворона и кобыла! Фондорин вряд ли догадался повернуться. Уж слишком обрадовался встрече. Но сельма, совавшая к нему морду поверх барьера, вдруг вскинулась, тревожно заржала и так нервно метнулась в сторону, что и Эраст Петрович непроизвольно повернул голову. Заметил боковым зрением. Движение за спиной развернулся и обмер. На крыльце плечом к плечу стояли трое. Тед, Ратлер, Вашингтон, Рид, и это ж было совсем невероятно. Мелвин Скотт, для покойника, выглядящий вполне неплохо. Тед держал руку на кобуре, пинг даже на двух. Рид зябкой тер ладони и выглядел несколько смущенным. А из окна высовывалась эшлинка Лиган, ее зеленые глаза опылали ненавистью, и эта метаморфоза была страшнее всего. Трое пустухов отбежали подальше от Тараста Петровича, не хотели угодить под пулю. Сельма металась в загородке, вскидывалась на дыбы, но чем она могла помочь избраннику своего лошадиного сердца? — Я вижу, мисс Каллиган, ваша Салли уже прибрала посуду, — сказал Фандорин, чтобы они не думали, будто у него язык присок к горлу. — Привет, Мел. Не ушибся, когда падал в пропасть? У тебя что, перина была подложена? бровады бравады, но дела были неважные. В кабуре за спиной висел герр Сталь, в нем как раз три патрона, но Фандорин отлично знал, что в быстроте с этими мастерами состязаться бессмысленно. — Идиот! — — прошипел Эшлин. — Чуть все не испортил. Тед с Мелвином, мягко ступая сошли по ступеням. У обоих была одинаковая кошачья походка, да и немигающие глаза смотрели на противника, совершенно одинаковым выражением, холодным и очень внимательным. Вашингтон Рид догнал сообщников, быстро проговорил. — Если он даст слово молчать, то сдержит, я его знаю, позвольте мне с ним потолковать. — Нет, — отрезал Ратлер. А Скотт пожал плечами. — Зачем зря рисковать? — Конец дискуссии! — положила Эшлин. — Хватит болтать! Кончайте его! — крикнула она и отвернулась. Тет и Мел с молниеносной скоростью выхватили оружие и открыли огонь из трех револьверов. Но с расстояния в полсотни футов, да еще с бедра, не так-то просто попасть по мишени, тем более подвижной. Она оказалась подвижной, просто до невероятности. Это вам, мистеру горемучий не поплавно летящие шляпы стрелять. На да быстроту фандорин ставить не стал. Решил поставить на меткость. Поэтому, делая замысловатые, ломаные движения, от которых у оппонентов заребило в глазах, он дал себе труд как следует прицелиться. Впервые за последнее время боевые характеристики Герсталя... Мягкость, спуска и малая отдача пришли к стати. Гремучий жених успел промазать по вьюнообразной трижды, пинг даже и четырежды, прежде чем неравная дуэль закончилась, двумя выстрелами из маленького шедевра бельгийских оружейников. Первая пуля, которую раз Петрович выпустил из положения левой и нижние терция, перебила Теду правый локоть, потому что нехорошо... Убивать человека накануне свадьбы. Вторая из верхней терции справа угодила Мелвину Скотту в середину лба, потому что нечего подлечить, нечего палить с обеих рук, ну и вообще. Покойник так покойник. А третья пуля осталась в барабане, ибо шриит свой видавший виды кольда с так и не вынул. Оглянувшись на шум, мисс Каллиган воскликнула. О-о-о! Ее изумление было понятно. Так что на дворе стояли четыре человека. Один обреченный, трое палачей. Ныне же не было ни души, если не считать неподвижного Скотта, душа, которого, впрочем, уже успела отлететь. А дело в том, что Реттлер, обхватив раненый локоть, метнулся за угол дома. И раз Петрович засомневавшийся, стоит ли отпускать мерзавца за ним, Рид тоже счел за благо не задерживаться. Рванул в противоположном направлении, где его, надо полагать, поджидала верные пяги. Ах, да! На почтитном расстоянии от недавней баталии застыли три пастуха с поднятыми, на всякий случай, руками, но они ошеломленной барышне ничего не объяснили. Догнать Гремучего и уж, во всяком случае, всадить в него еще одну полю было бы нетрудно. Бегал тот быстро, но садясь в седло своего рослого жеребца, замешкался. Конь был белый со следами сажи на крупе, и раз Петрович даже прицелился, но все-таки не выстрелил. Бывший чубары запустил галопом, оставив позади шлейф пыли и цепочку характерных следов на подковок гвозди с квадратными шляпками. Надо было все-таки оторвать этому всаднику голову. Вздохнул Раст Петрович. Пусть скажет спасибо мискалиган Калиган. Хоть она и крикнула, кончайте его, но все-таки отвернулась, а значит, не совсем пропащи. И интересно было бы завершить беседу, но вряд ли барыш не предоставит такую возможность.